Глава 52. «Ада, давай тайм-аут! Это репетиция, а не концерт в Карнеги-холле!» Смеется, разгильдя гитарист Зак. Улыбаюсь. «Скажешь тоже, где мы, а где Карнеги-холл?» Ребята расходятся. Продолжаю сидеть и крутиться на стуле рядом с фортепиано. За то время, пока работаю в этом клубе, уже обтесалась, вникла немного в кухню. «Я в нормальных отношениях со всем составом мьюзик-бэнда». Начиная от хмурого бородача-барабанщика Эда, заканчивая весельчаком-бас-гитаристом Дрю, который складывает инструмент-футляр. «Давай, до вечера, Адель!» Взгляд останавливается на сегодняшней прессе. Опять Зак забыл свои желтые газетенки. Беру в руки, хочу крикнуть, чтобы забрал, но ребята быстренько смылись. Открываю страницы и бездумно листаю. Замираю. Сердце на мгновение останавливается, а затем меня накрывает чернотой, звенящей ненавистью. Тело прошивает ознобом, пальцы дрожат, но я, как наркоманка в ломке, делаю только хуже. Разглядываю целый разворот фотографий, изучаю кадры досконально, до самых мелочей. Губы сохнут, горло дерет и кричать хочется «столбенею». Пальцы дрожат, но я не могу удержаться. Перехожу к чтению текста. «Наследники гуляют жарко». Идиотское название статьи. Тайгер Ривс устроил сумасшедшую вечеринку на яхте. Мажор давно пустился во все тяжкие, забросил дела и ушел в развратные вечеринки. Пока компания преодолевает кризис, а груз всей ответственности руководством группы предприятий всецело упал на плечи совета директоров, богатый наследник предпочитает... Строки бегают, я не могу больше читать. Смотрю на высокого мужчину в плавках, обнимающего двух веселящихся девушек в провокационных бикини. Фотографии не очень хорошего качества. Снимали издали, но я узнаю черты. Это Ривс, Взрослый, матерый, пошлый, развратный, отталкивающий. Не улыбка на лице, а оскал. Хищный, плотоядный, жадный. Вот он, настоящий монстр голодный до да женщин, любящий играть на чувствах, предпочитающий терзать не только плоть, но и ловить кайф от агонии чужой души. Отбрасываю газету и кладу руки на клавиши. Меня знабит, бросает то в жар, то в холод. Тот риф, с которого я для себя нарисовала, был другим. Ответственный, жесткий в первую очередь по отношению к себе, руководствующийся расчетом и понятием долга перед семьей, перед корпорацией, перед тысячами сотрудников, чье благополучие зависело от процветания компании. Как я могла так в нем ошибиться? Как видела то, чего нет и в помине? Подарила всю себя, отдалась телом, душой, позволила растерзать, уничтожить. Подонок, ненавижу! Моя ты, Адель, всегда, навсегда... Чувственный глубокий голос в ушах, как будто монстр не в Европе сейчас веселится, а здесь сидит, рядом, в шею дышит. Хшец, Не твоя! Никогда не была твоей!» — шепчут губы. В эту самую секунду меня накрывает. Руки сами плывут по клавишам. Незнакомая мелодия льется нотами прямиком из сердца и души, заставляя все внутри содрогнуться, наполниться и пропитаться клубком эмоций. Погружаюсь в мир личных переживаний. Мало обращаю внимание на толпу работников клуба, которые в дневной час исполняют свои обязанности по поддержанию порядка в этом злачном заведении. Моя молчаливая исповедь. Я играю оду своего убитого сердца. Боль не уходит. Она, как загнанный зверь, прячется в уголках сознания и точит свои когти, чтобы выбраться из-за и напасть из-под тяжка — лишая воздуха в приступах, дарящих агонию. Реквием. Я играю реквием моего растерзанного, далекого, лживого счастья. А перед мысленным взором — проклятое лицо с точенными резкими чертами и океаном сине-зеленых глаз, в которых захлебнулась. Лишь ненависть осталась гореть пламенем, поднимающимся с дна моего сознания пеплом, летающим в воздухе, звучащим в музыкальном крещендо. Музыка уносит в тревожные дали. Музыка спасения. Музыка — убежище для сломанной куклы, порванной, израненной, непрощающей. В какой-то момент начинаю интонировать голосом. Тревожная мелодия льется из подбеглых беглых пальцев, и я понимаю, что взгляд мой остается сухим и незамутненным, а слезы изливаются в мелодии». «Надеюсь, что однажды тебе будет хоть в половину так же хреново и больно, как мне, Тайкер, где бы ты сейчас ни был. Хотя, чтобы ощутить терзание моей души хоть на малую толику, для этого тебе нужно иметь сердце, которого у тебя нет. Хладнокровный монстр. Зверь, спрятанный, покрытый льдом, выпускающий свой пламенный ад наружу и уничтожающий все по щелчку пальцев. Не было там человека». Никогда. Последний аккорд поглощается звенящей тишиной. Я отрываю взгляд от клавиш и вижу работников клуба, замерших посередине своих дел. Смотрю на бармена, который опять застыл, забыв натирать стакан, что сжимает в руках. Останавливаю взгляд на уборщицы, протирающие глаза грязной тряпкой и сухонького расторопного китайца, замершего со шваброй. Слышу аплодисменты. Поднимая взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж, к випам и сталкиваюсь с насыщенным черным взглядом Кириана. Гор прожигает взглядом неистовых глаз. Даже со своего места ловлю отблеск хищных бликов. Кажется, что понял, почувствовал все то, что я передавала в музыке. Смотрит внимательно, проницательный, властный, взрослый. По огню глаз вижу, насколько моя мелодия проникла в него. Молча кивает в сторону своего кабинета. Дает понять, чтобы следовало за ним. Мгновение тишины и сцепленные взгляды. Мой и его. Дышать не могу. Воздух кажется огненным, раскаленным. Чувства переполняют. Мне нужно собраться. Кириан не ждет. Разворачивается и уходит. А я смотрю ему вслед. Меня накрывает. Мысли долбятся в голове ужами, и ничего хорошего не думаю. Я уже привыкла к тому, что те, от кого ты зависишь, пользуются твоим положением, властью. Есть категория людей, для которых весь вопрос только в цене. А Кириан изначально озвучил мне свои условия, которые не менял никогда. Закрываю крышку инструмента и выпрямляюсь. Встаю и иду на второй этаж. Медленно поднимаюсь по лестницам, останавливаюсь у дверей, стучусь и захожу. Гор стоит у окна, положив руки в карманы брюк уже без пиджака, в белоснежной сорочке, которая облепила мощную спину, прорисовав литые мышцы. Как всегда элегантен, одет с иголочки. Кажется, что здесь все пропитано запахом его парфюма с вишневой горечью и чисто мужской энергетикой. Широко расставил ноги. Уверенный, ровный, натянутый, как тетива лука, готовый к броску. Чувствуется военная выправка, которая выдает в нем морского пехотинца. Замечаю, как лучи солнца играют в смоляных, чуть волнистых прядях на затылке. Не чувствую в нем врага. Мое появление привлекает внимание. Кирен бросает взгляд через плечо на меня. Мгновение, и кажется, что кипятком в мою сторону плеснул. Черные глаза рассматривают. Пробегаются по мне, задерживаясь на изгибах фигуры. Я немного пришла в себя и больше не звеню костями. Округлости появились, и цвет лица пришел в норму. Подмечает все изменения, щурит глаза. Я стою перед гором в обтягивающей майке с мультяшным принтом и джинсах. Длинные волосы собраны в конский хвост на затылке. Слишком далека от привычного для его глаз блеска и лоска танцовщиц. Но уже прогресс то, что бесформенные полуверы валяются в самой глубине шкафа. Я уже не так боюсь взглядов. Наоборот, иногда могу провоцировать своих фанатов, пришедших в клуб на мое выступление, немного откровенным взглядом. Мой шеф улыбается, и черные глаза лучатся весельем. Тягучий взгляд, теплый, кофейный. Черный кофе, без сахара. Горький. Этот восточный мужчина ассоциируется у меня именно с этим напитком, который приготавливается по традиционному рецепту в специальной турке и имеет терпкий запах зерен. А после того, как чашка опустеет, на дне остается тяжелая гуща. Говорят, на подобном осадке гадают и предсказывают будущее. Интересная аллегория. Кириан – колоритный мужчина, истинный мефистофель. Темный, порочный, властвующий в мире порока и при этом неприступный, волевой, взвешенный. Персонал при его редких появлениях трясется. Он разносит в пух и прах за малейший недочет. В его клубах строгая внутренняя субординация. Все работает четко наподобие слаженного механизма, где каждый винтик на своем месте и выполняет четко прописанную функцию. «Во всем порядок и муштра, сопоставимая с военной». Хозяин сети умудрился все сделать по закону и даже к меню особо не прикопаться, как болтают девчонки. «Бизнесмен, бывший морпех. Хотя бывших в этом деле не бывает. Я и видела это его за все время работы несколько раз. Мы с ним практически не пересекаемся. И это хорошо». От подобных людей лучше держаться на безопасном расстоянии. «Как тебе здесь работается, Ада?» Наконец нарушает молчание, и я слышу тягучие нотки, медовые. Разворачивается на пятках, смотрит в упор. Сшибает своей харизмой, заставляет внутренне пригибаться в желании спрятаться. А я опять смотрю на густую растительность, виднеющуюся в распахнутом вороте. Снова на смех нервически пробирает, утыкаю взгляд в пол и отвечаю. "Все хорошо, спасибо». В голосе улыбка слышна, знаю. Веселит меня излишняя волосатость этого мужчины. Ничего не могу с собой поделать. «Улыбайся почаще», — следует приказам, и я отрываю взгляд от пола. «Тебе подходит. Это во-первых. А во-вторых, я клуб открываю в Чикаго». Мне нравится твой голос истинной сирены, ада. Ты не оставляешь равнодушными даже бывалых мужиков. Приковываешь взгляды, затягиваешь в омут. Манишь. Тянет к тебе. Молчу. Не знаю, что ответить. Я люблю океан, девочка. Свежесть, которой от него веет, и умиротворение. Когда заплываешь в самую синеву, где под тобой бездонная пропасть, кишащая истинными великанами природы, Ты ощущаешь свободу. Странное сравнение, подвисаю. Понимаю, что цепляю этого мужчину. Ты навиваешь воспоминания своим голосом, заставляешь прислушаться к себе. Редкое умение. Ну и хорошая фишка, которую я хочу использовать не только в этом клубе. На тебя идут. Хотят слышать, как поешь. Ты заводишь. На последнем слове в черных глазах та самая бездна разворачивается, про которую говорил, ураган. Собираюсь, настраиваюсь, не замечаю ничего, кроме делового обсуждения. Что именно я должна подготовить? Какой плейлист? Не заморачивайся, все как обычно, без лирики, которую я сегодня услышал. Что за мелодия, кстати? Импровизация иногда на меня находит. Больше не повторится. Не вздумай такое в клубной программе спеть. Здесь иной формат. Конечно. Я пою строго по плейлисту, одобренному Хельгой. Отвечаю с горечностью. Чувствую, что виновата не должна была. Смущаюсь от пристального внимания мужчины. Магнетизм от него дикий. Пальцы в кулак сжимает. Чувствую, что Гор способен переламывать хребты своими руками. Темная личность. Одни слухи противоречивые и бизнес. Здесь деньги крутятся запредельные. В нем все на грани, на острие. Улыбается, кривовато, порочно, тягуче. Все меня насквозь видит со всеми страхами. Забавляю чем-то, а глаза черные пламенем бездны полыхают. Завтра вылетаем по всем организационным вопросам к Хельге.